Глава вторая Эта женщина совершенно свободна. Никому и ничему не принадлежит. И неуловимо, — понял Юго, как только увидел ее. Ему нравилось набрасывать портреты встреченных им людей, как если бы он писал роман. В данном случае это была современная Офелия, не плывущая в саване волн, а парящая в воздушном потоке жизни которую она излучала и которая особенно искрилась в ее глазах. Их радужная оболочка горела мятежным блеском, переливаясь коричневыми оттенками от темно-шоколадного до светлого орехового, подобно осенней радуги, словно высеченной из тигрового глаза. Капна ее непокорных волос тоже была какой-то сверкающей, отличающейся от привычной гаммы, не светлой и не каштановой, а совсем другой отказывалась подчиняться ветру и жила собственной жизнью его заметил нежное выражение постепенно появляющиеся на ее бледных губах намек на ямочки, не решающиеся показаться полностью и ему сразу понравилось как она увидев его склонила голову набок она излучала пленительную противоречивость романтическую сущность в дикой оболочке я что то зашел слишком далеко и, видимо увлекся — одернул себя Юго, скинув рюкзак на плечо. Он подошел и приветственно поднял руку. «Юго?» — крепловатым голосом спросила она. «Совершенно цельный образ. Они обменялись крепким рукопожатием. Слегка за тридцать. Повадки девочки, выросшей на природе. Неутомимой покорительницы горных троп. И цвет лица тоже заметил он. «Добро пожаловать!» ня лили ваш шофер это все ваши вещи обычно новички приезжают с тремя четырьмя чемоданами она издала короткий милый смешок который понравился его своей искренностью казалось в ней нет ни капли лжи ни малейшей фальши по крайней мере так он чувствовал и ему хотелось в это верить он пожал плечами я путешествую налегке собственные слова вызвали у него Раздражение. Придется следить за своими репликами. «Зато у нас будет достаточно места», — сказала Лили, жестом пригласив его следовать за ней к парковке перед вокзалом. «Вас не укачивает в машине?» «Путь не близкий. Дорога очень извилистая. Увы, для вас это будет длинная поездка. Не волнуйтесь. А сколько нам ехать?» «Летом проще. Около трех часов в гору». «Да, на собеседовании мне не соврали». Это и впрямь конец света. Слыхали про Марс? Мы чуть ближе. Вы хорошо знаете эти места? Она кивнула, тряхнув своей гривой. Я инструктор по горным лыжам. Она остановилась перед джипом «Рэнглер» и открыла заднюю дверь, чтобы его мог закинуть рюкзак. Потом села в машину и стянула волосы, лежавшие на приборной панели резинкой. Она вела машину уверенно, по-спортивному. Впервые в горах летом. Неужели это так заметно? Лили тихонько хихикнула. Это написано у вас на лбу большими буквами. Я надеялся, что хотя бы неделю мне удастся поддерживать иллюзию. Только без стресса, Юго. Можно я буду называть вас Юго? Можно даже на «ты». Так лучше. Все будет хорошо. Большинство сезонных сотрудников уже приехали. Чувствую, в этом году у нас подбирается хорошая команда вообще то там наверху занут нет достаточно только не отлынивать и тебя оценят ты в основном будешь вкалывать в паре со стариной максом с виду он немного ворчун хлебом не корми дай и побурчать но не вредный перемена в жизни с чего это ты взяла большинство таких вроде тебя которые приезжают на лето это либо всякие шишки у которых после десяти лет работы в компании сносит крышу И они начинают искать смысл жизни и все такое. Либо маргиналы. Хм, а что третьего не дано? Скажем, просто парень, который соглашается на первую попавшуюся работу, заработать немного денег. Только ради этого не стоит сидеть в полной изоляции в горах почти полгода. Да и, будем откровенны, зарплаты здесь не бог весть какая. Ты мог бы найти работу и получше. Нет. Сюда приезжают либо в знак протеста, либо чтобы сбежать откуда-то. Ты не очень-то похож на эксцентрика. Руки не мозолистые Ты интеллектуал, который хочет изменить свою жизнь, хотя бы на время. Юго, не скрывая восхищение, скорчил уморительную гримасу. Мы знакомы всего пять минут, а ты уже видишь меня насквозь. Просто привычка. Тех, кто рвется в ссылку, не так уж и много» и всю жизнь прожила в горах. В Алькариосе? <свят> нет, черт побери, конечно, нет. В таком крошечном закутке невозможно жить. Я уже три года работаю там инструктором по горным лыжам. До этого я была в арке, но это совсем другой горнолыжный курорт. Лили нравится сжать на газ гораздо больше, чем на тормоз. Вцепившись в ручку двери на крутом повороте, подумал Юго, который еще не понял, стоит ли ему бояться. Он сосредоточился на их разговоре. Но ведь... Довольно странно перейти от всего к, к ничему, а это вопрос мотивации, — объяснила она. Мне надоела толпа, надоело работать на виду. Мне нужно было вернуться к себе. Появилась возможность все изменить, я ее воспользовалась. Заподозрив неладное, словно услышав эхо в интонации, которую он прекрасно узнал, и заметив, что Лили не носит обручального кольца, он решился. Разрыв или неудачные отношения. Она взглянула на него. На сей раз настал ее черед удивляться. Можно и так сказать. А как можно сказать по-другому? Молчание. его не хотел играть в эту игру. У него пока не было оружия. Последние три месяца он не отличался ни сочувствием, ни напористостью. Он уже собирался извиниться, когда лили ответила. Можно сказать... Пустая трата времени, предательство и большой мудак. Просто огромный. Мне очень жаль, но это не мое дело. Еще один взгляд молодой женщины, быстрый, но его почувствовал мягкость. Доброжелательность, которая была для него сейчас целебным бальзамом. Не беспокойся. Нам предстоит провести пять месяцев в тесной компании, Мы выучим наизусть дурацкие истории каждого из нас, так что давай же, без церемоний. И, честно говоря, это лучшее из всего, что случилось со мной за долгое время. Я имею в виду приехать сюда. Тишину и покой. И вернуться к сути. А не слишком тяжело жить здесь круглый год? Ха -ха. Пора рассказать тебе о Валькарьосе. Уж не знаю, подготовился ли ты перед приездом, но, в общем, это... Не слишком большой и раскрученный комплекс. Его осознал, что даже не поинтересовался, куда он, собственно говоря, едет. Слишком спокойной мыслью о том, что его примут в команду и присмотрят за ним вдали от всего мира. Лили продолжала. «Сам увидишь, это очень маленький семейный курорт. Одна только дорога — уже целое приключение. Но риск того стоит. Добраться сюда часто мешают снежные заносы, поэтому место не слишком доходная. С другой стороны, зона катания небольшая, зато разнообразная, атмосфера расслабленная, на склонах никогда не бывает людно, много постоянных клиентов, которые знают всю подноготную друг друга. А в разгар сезона это скрытый от посторонних глаз маленький рай. Как я понял, летом мы там будем практически одни. Это правда? «Валькариус расположен высоко, так что мы имеем шанс получать удовольствие от снега до самого апреля. А потом закрываемся до октября. В этом-то и загвоздка. Этот комплекс, как и многие другие в то время, родился на буме зимних видов спорта в 70-е годы. Но в 90-е, когда снова наступил момент инвестировать в расширение бизнеса, так и не переключился на летнее. И, надо признать, с тех пор сделано не так уж много». Инфраструктура устаревает, можно подумать, здесь сознательно хотят сохранить винтажную атмосферу. Постоянная клиентура больше не приезжает. Если ничего не менять, то мало надежды, что у этого горнолыжного курорта есть какое-то будущее. Так что, да, в ближайшие несколько месяцев мы будем совершенно одни. Никаких туристов. Это не то место, куда забредают случайно. Не ожидай большого наплыва визитеров. Смекнув, что может вырваться далеко вперед, Лили резко взяла вправо и в юго вжался в кресло. «Стоит это понять, если ты без особых запросов, тебе там будет нормально. Даже сейчас. Особенно сейчас. Покой, созерцание природы, приятные коллеги, если только не облажаться при наборе в команду. Кроме тебя там только сезонные работники, как я. Большинство. Очень немногие остаются здесь на весь год». «Хотя стоило бы», — усмехнулась она, — «это маленький рай, но только для тех, кто не фанатеет от торговых центров и не имеет постоянного партнера. Иначе рискуешь здесь закиснуть. Я, скорее, одинокая планета в ускользающей от меня галактике». Его заметил, что Лили по-прежнему пристально его разглядывает. Он же предпочел не смотреть на нее. Пусть хотя бы один из них сосредоточится на дороге. Он увидел, как после круговой развязки исчезли последние дома, и джип взревел, прежде чем броситься на приступ крутого лесистого холма. Первого из многих. Разговаривать Егор схотелось, и чтобы не укачало, он просто любовался пейзажем. А главное, старался не отвлекать Лили от вождения, явно на предельной скорости. Перепад высоты быстро поглотил все его внимание. Он смотрел на оставшиеся внизу верхушки хвойных деревьев, а череда поворотов, поднимавших их все выше и выше, повергла его приятное оцепенение. Лили слушала музыку, старую рок-группу «Тен Вес yes Афта», — уточнила она, поинтересовавшись, не мешает ли это ему. Она ничего не преувеличила. Это было настоящее ралли. Ускорение после каждого виража, долгий подъем, новый вираж в другую сторону. И так без конца. Лили прекрасно управлялась машиной, хотя Юго не мог отделаться от ощущения, что она постоянно выезжает на середину дороги. И боялся, что они не успеют увернуться, если им навстречу слепой зоны, которые множились с каждым поворотом вместе с елями на обочинах, выскочит машина. Словно прочитав его мысли она успокоила. «Это единственный путь в Алькариос единственный населенный пункт на этой окаянной дороге. Поэтому, уверяю тебя, нам на пути никто не встретится». Окаянная дорога. Я мог бы выразиться так же. Она все больше и больше нравилась ему. Они продолжали подниматься. Городок, где он вышел из поезда, теперь выглядел мозаикой геометрических фигур и размытых красок. А когда они миновали перевал, полностью исчез из виду. На его месте возникла череда головокружительных ущелий, которые они лихорадочно преодолевали по тонкой полоске асфальта, и нагромождением массивных уступов, у подножия которых Юго ощущал свою полную уязвимость. Не переставая подниматься, они перелетали с одной горы на другую. В краю святотени, куда редко падали прямые лучи солнца, в краю сгущающихся теней, его задавался вопросом, достигнут ли они когда-нибудь вершины. Наконец они выбрались на плато и пересекли лес огромных деревьев, хвойных конусов, непроходимо густым подлеском. Поддерживать в нормальном состоянии просеку, по которой они двигались, должно быть само по себе нескончаемое и изнурительное дело. Его видел, что мох облепил края дороги и начал покрывать асфальт, что свои нравные ветки сплели густой и темный свод над джипом. Ему казалось, что эти высоченные ели пристально наблюдают за ним и вообще, что со стороны за ними кто-то следит. Едва не покинули лесной участок и оказались на склоне, где снова стали петлять, Юго подумал, что он просто рехнулся, если такая мысль могла прийти ему в голову. Лес ни за кем не шпионит. Лес не человек. Лили проигрывал альбом за альбомом, доставая компакт диски из бардачка, что каждый раз тревожило Юго, хотя он не совсем понимал, почему. только потому, что рука Лили касалась его коленей, только потому, что она не смотрела на дорогу. Группа Функа делек Грета Ван Флит, Зракон Турос. Она явно испытывала особое пристрастие к року и гитаре. Его больше нравилась спокойная музыка, но и это его не раздражало. Долина внизу постепенно теряла четкость, превращаясь в размытое пятно. Никаких следов присутствия человека в поле зрения. Нигде. Ничего, кроме этих каменных големов с телами титанов, облаченных временем в бесформенные растительные покровы. Они проскочили между двумя отрогами, и сразу за крутым поворотом показался угол здания. Его выпрямился. Он не был уверен, что под конец не задремал. — на «Да уж, на оно того стоит, — подтягиваясь, признал он. — Если все пойдет хорошо, тебе придется снова ехать по этой дороге только через пять месяцев, так что... Успокойся. Она резко повернула руль, и джип выехал на небольшую служебную дорогу и вскоре остановился на посыпанной гравием площадке на скальном выступе. Отсюда можно было любоваться видом на горно-лыжный комплекс, расположенный прямо напротив, сразу за изгибом горных пород, за которым исчезала дорога. Четырехэтажные корпуса, облицованные коричневой деревянной обшивкой, следовали один за другим, образуя перевернутую букву «Ви». В центре — главный зал с широкими окнами, выходящими на захватывающие дух пейзажи. Несколько башен, похожих на колокольни. А справа, у подножия подъемников, ряд шале с террасами. «Твой новый дом!» Лили забралась на капот и там уселась. Потрясенный открывшимся зрелищем, Его в задумчивости созерцал тянувшийся ниже бесконечный склон. У него создавалось ощущение, что пустота медленно засасывает его. Он предпочел перевести взгляд в том направлении, где ему представило жить. То, что зимой было склоном, теперь представляло собой заросшие травой и утыканные на всем своем протяжении серыми опорами ущелье, которое поднималось к вершинам. Кресельных подъемников нигде не было видно. Наверное, их уже убрали на склад. Где-то в вышине пронзительно крикнула хищная птица. Куда бы его ни глядел, повсюду он видел только ели, острые выступы и обрывистые склоны. Я приехал сюда, чтобы спастись от собственных провалов, а оказался среди пропастей. Воздух был бодрящим как и окружающая природа. Действительно, это и впрямь идеальное место для работы, которое ему предстояло проделать над собой. Я здесь не для того, чтобы избежать провалов, а чтобы их заполнить. И сперва следует преодолеть страх в них погрузиться. Его подошел к краю выступа. Потревоженные мелкие камешки посыпались вниз по склону к лесу. Снова возникло ощущение, что его затягивает в пустоту. Носок его ботинка повис над пропастью. Его приготовился падать. Если он качнется вперед, то полетит. Недолго, но достаточно, чтобы испытать эйфорическое ощущение власти над собой. Свободы. А потом твоя черепная коробка в дребезги разобьется, его на тот огромный валун и разлетится на куски с ужасающим гулким и хлюпающим звуком и от тебя останется труп без лица кровь и прилипшаяе к стволам деревьев ошметки мозгов он отпрянул чтобы наполнить легкие воздухом он чувствовал себя живым абсолютно живым пять месяцев пробормотал он «Это мне подходит». Он затылком ощущал взгляд лили «Ты не страдаешь клаустрофобией?» — спросила она. «Нет. Размеры вполне подходящие». Весь комплекс, и правда, оказался небольшим. Однако, поскольку присутствие людей здесь совсем не ощущалось, маленьким тоже не казалось. Хвойные деревья обступали весь в Алькариос, за исключением нескольких скал, которые возвышались в основном с левой стороны. Его заметил там шале, или скорее поместье, если учитывать его величину и примыкающую к нему башню. Она походила на скандинавскую церковь, Его забыл, как они точно называются. А что это за владение? Он там, чуть в стороне. Неужто частная собственность Джорджа Клуни? Лили слезла с капота и уселась за руль пошли нас будут ждать Его почувствовал что она чем то обеспокоена я что то не так сказал лили покачала головой и тронулась с места осторожно дав задний ход она объяснила сегодня твой первый день пусть у нас обоих останутся приятные впечатления друг о друге когда приедешь туда Не упоминая при других о поместье. Последний километр до Валькорьеса они проехали в молчании.